Часть третья. Первое. Счастье. Эти месяцы, когда я их вспоминаю, трепет охватывает мое тело, и туман застилает мои глаза, и все вокруг кажется ничтожным, и нет слов, чтобы выразить минувшее счастье. Новый мир стал мне близок и казалось вполне понятен. Прошлые поражения не смущали меня. Юность и вера возвратились ко мне, и я думал, никогда не уйдут больше. У меня был надежный и сильный союзник. Слабости не было места. Будущее принадлежало мне. К прошлому мысль моя возвращалась редко, а больше всего к тому, что касалось Нетти и нашей любви. «Зачем вы скрывали от меня свой пол?» — спросил я ее вскоре после того вечера. Сначала это произошло само собой случайно, но потом я поддерживала ваше заблуждение вполне сознательно и даже умышленно изменила в своем костюме все то, что могло навести вас на истину. Меня напугала трудность и сложность вашей задачи. Я боялась усложнить ее еще больше, особенно когда заметила ваше бессознательное влечение ко мне». Я и сама не вполне принимала и понимала себя до вашей болезни. Значит, это она решила дело. Как я благодарен моим милым галлюцинациям. Да, когда я услышала о вашей болезни, это было как удар грома. Если бы мне не удалось вполне вылечить вас, я бы, может быть, умерла». После нескольких секунд молчания она прибавила «А знаете, в числе ваших друзей есть еще одна женщина, о которой вы этого не подозревали, и она также очень любит вас. Конечно, не так, как я, Энно, сейчас же догадался я, но, конечно, и она также обманывала вас нарочно, по моему совету». «Ах, сколько обмана и коварства в вашем мире!» — воскликнул я шутливым пафосом. «Дни проходили за днями, и я радостно овладевал прекрасным новым миром».